Первые впечатления. Первый месяц и вообще начало моей осторожной жизни живо представляются теперь моему воображению. Последующие мои осторожные годы мелькают в воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались, слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление — тяжелое, однообразное, удушающее. Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть. Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или, лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной в воображении, когда я... Идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но скоро, бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже довольно долго пожив в Остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю неожиданность такого существования и все более и более дивился на него». Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей каторги. Я никогда не мог примириться с нею. Первое впечатление мое при поступлении в Острог вообще было самое отвратительное, но, несмотря на то, странное дело, мне показалось, что в Остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и в кандалах, ходили свободно по всему Острогу, Ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино, хотя очень немногие, а по ночам иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелую, каторжную. И только довольно долго спустя я догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная.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 Мне пришло раз на мысль, что если бы захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безинтересна, и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна. Арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит. В работе это и есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно. Я думаю, арестант удивился бы через несколько дней или наделал бы тысячи преступлений, чтобы хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение, и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременные во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденная. Впрочем, я поступил во строк зимою, в декабре месяце, и еще не имел понятия о летней работе, в пятеро тяжелейшей. Зимой же в нашей крепости казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казённых зданий снег, нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и прочее, прочее. Зимний день был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался во строк рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кое-какой своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть арестантов. Остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам Острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если навертывались хоть какие-нибудь деньги. По ночам проигрывали в карты последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать. Впоследствии я понял, что кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в других местах, но в Астрок-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы сживаться с ними. И я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, Хотя, конечно, большую частью бессознательно. Также и пища показалась мне довольно достаточную. Арестанты уверяли, что такое нет в арестантских ротах Европейской России. Об этом я не берусь судить, я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт летом три копейки. Но собственную пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги. Большинство же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своей пищей, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их ужасало. При выдаче с весу треть людей была бы голодная, в артель же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен, и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой, и особенно в будние дни были жидкие, тощие. Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания. Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким новоприбывшим, давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне пришлось выйти за строго, чтобы перековаться. Кандалы мои были неформенные, кольчатые, мелкозвон, как называли их арестанты. Они носились наружу, форменные же. Острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных между собой тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К срединному кольцу привязывался ремень, который, в свою очередь, прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку. Помню первое мое утро в казарме. В Кардегардии, у осторожных ворот, барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете от шестериковой сальной свечи подымались арестанты, дрожа от холода, со своих нар. Большая часть была молчаливая угрюма сосна. Они зевали, подтягивались и морщили свои клейменные лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились арестанты. Они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера порошником. Во всякой казарме по положению был один арестант, выбранный артелью для прислуги в казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и скоблении нары полов, в приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра, утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один, начались немедленно ссоры. «Куда лезешь, язевый лоб?» — ворчал один угрюмый, высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом. «Постой!» «Чего кричишь? За постой у нас деньги платят, сам проваливай, Ишь, монумент вытянулся!» То есть никакой какой-то, браться в нем фортикультяпности нет. Фортикультяпность произвела некоторый эффект, многие засмеялись. Того только и над было веселому толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим презрением берюлина корова проговорил он как бы про себя ишь отъелся на осторожном чистяке рад что к разговению двенадцать поросят принесет чистяком назывался хлеб из чистой муки без примеси примечание автора толстяк наконец рассердился да что ты за птица такая вскричал он вдруг раскрасневшись то и есть, что птица. — Какая? — Такая. — Какая такая? Какая такая? — Душа одно слово. Такая. — Да какая? Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет драка. Для меня все это было так ново, и я смотрел с любопытством. Но впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия. До драки же никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало нравы Острога. Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него смотрят и ждут, а ли он или нет своим ответом, что надо было поддержать себя. Доказать, что он действительно птица, и показать, какая именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника, стараясь для большей обиды посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его, как букашку, и медленно и внятно произнес «Каган». То есть, что он птица-каган. Громкий залп хохота приветствовал находчивость арестанта. — Подлец ты, а не Каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался на всех пунктах и дойдя до крайнего бешенства. Но только что ссора стала серьезной, молодцов немедленно осадили. — Что за галдели? — закричала на них вся казарма. — Да вы лучше подеритесь, с чем горло ты драть! — прокричал кто-то из-за угла. «Да, держи, подерутся», — раздалось в ответ. «У нас народ бойкий, задорный, семер одного не боимся». «Да и об, хороши. Один за фунт хлеба во строк пришел, а другой — крыночная блудница. У бабы простаки шпоел, зато той кнута хватил». «Ну-ну-ну, полно вам!» — закричал инвалид, проживавший для порядка в казарме и поэтому спавший в углу на особой койке вода ребят невалид петрович проснулся невалид петровичу родимому братцу брат какой я тебе брат рубля вместе не пропили а брат ворчал инвалид натягивая в рукава шинель готовились к поверке начал расцветать в кухне набралась густая толпа народу не в прорез Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых шапках у хлеба, который резал им один из кошеваров. кошевары выбирались артелью, в каждую кухню подвое. У них же сохранялся и кухонный нож для резания хлеба и мяса на всю кухню один. По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлёбывали. Гам и шум был нестерпимый, но некоторые благоразумные тихо разговаривали по углам. «Старичку Антонычу, хлеб да соль! Здравствуй!» — проговорил молодой арестант, усаживаясь под нахмуренного и беззубого арестанта. «Ну, здравствуй, коль не шутишь!» проговорил тот, не поднимая глаз и стараясь уживать хлеб своими беззубыми дёснами. А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер, правну? Не, -э, ты швирва помри, а я после. Я сел подле них. Справа от меня разговаривали два степенные арестанта, видимо, стараясь друг перед другом сохранить свою важность. У меня небось, не украдут, говорил один. Я, брат, сам боюсь, кабы чего не украсть. Ну да и меня голой рукой не бери, обожгу. Да чего обожжёшь-то? Такой же варнак, больше и названия нам нет. Она тебя берёт, да и не поклонится. Тут, брат, моя копеечка и умылась. На медни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу, у него еще в Форштадте дом стоял, у Соломонки Паршивого ужида купил, который еще потом удавился. «Знаю, он у нас в третьем годе в целовальниках сидел, а по прозвищу Гришка Темный Кабак. Знаю». «А вот и не знаешь, это другой Темный Кабак». «Ну как не другой? Знать ты толсто знаешь». — Да я тебе столько посредственников приведу. — Приведешь? Ты откуда? А я чей? — Чей? Да вот я тебя и бивал, да не хвастаю, а то еще чей. — Ты бивал, да кто меня прибьет, еще тот не родился, а кто бивал, тот в земле лежит. — Чума бендерская. Чтоб тебе язвила язва сибирская. «Чтоб с тобой говорил турецкая сабля!» И пошла ругань. «Ну-ну-ну, загалдели!» — закричали кругом. «На вольне не умели жить! Рады, что здесь до частяка добрались!» Тут часуймут Ругаться, колотить языком позволяется. Это отчасти и развлечение для всех. Но да, драки не всегда допустят, и только разве в исключительном случае враги подерутся? А драки донесут майору, начнутся розыски, приедет сам майор. Одним словом, всем нехорошо будет, а потому-то драка и не допускается. Да и сами враги ругаются больше для развлечения, для упражнения в слоге. Нередко сами себя обманывают, начинают со страшной горячкой, остервенением. «Думаешь, вот, бросятся друг на друга». Ничуть не бывало. Дойдут до известной точки и тотчас расходятся. Все это меня сначала чрезвычайно удивляло. Я нарочно привел здесь пример самых обыкновенных каторжных разговоров. Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом забаву, милые упражнения, приятность. Впрочем, не надо забывать и тщеславие. Диалектик-ругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали как актеру.